Затем я зашел в салон к канадцу и к конселю. «Бежим!» — воскликнул я. «Отлично!» — сказал Нед. «Чей это корабль?» «Не знаю». «Но чей бы он ни был, его потопят еще до ночи. Во всяком случае, лучше погибнуть вместе с ним, чем быть сообщниками в возмездии, когда не знаешь, справедливо ли оно». «Я так же думаю», — ответил нэт «Подождем ночи. Настала ночь. Полная тишина царила на Наутилус. Компас показывал, что курс не изменился. Я слышал биение винта быстрыми ритмичными движениями врезавшегося в воду. Наутилус плыл на поверхности моря, покачиваясь сбоку набок бок. Мои товарищи и я решили бежать, как только военный корабль подойдет настолько близко, что нас могут услыхать или увидеть, благо луна за три дня до полнолуния светила полным светом.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 И когда я сравнивал этот глубокий покой стихий с тем чувством злобы, какое таилось в недрах неуловимого Наутилуса, все существо мое содрогнулось. Военный корабль находился от нас в двух милях. Он приближался, все время держа курс по фосфорическому свету, который указывал ему местонахождение Наутилуса. Я видел его сигнальные огни, красный-зеленый, и белый фонарь на большой штаге Бизань-Мачты